Глава вторая. Вика. Возвращаться на праздник не спешу. Вообще, я бы с радостью сейчас пошла домой, но это будет некрасиво. Можно, конечно, списать на плохое самочувствие, предупредить Лешу и Ленку с Игорем, но муж точно увяжется за мной, а по дороге будет кромсать нервы и показывать свое недовольство. Ну еще бы, от такого праздника его оторвали. Нет. Нужно возвращаться. Вот только как. Я все еще не могла успокоиться. То, что сделал Артур, непозволительно. Он не должен был, не имел права касаться меня и говорить те пошлости. По-хорошему, я должна была сейчас пойти к Леше и рассказать ему о том, как себя ведет Артур. Негодовать и устроить мужу скандал с требованием немедленно покинуть праздник из-за поведения его лучшего друга. Но я не была уверена, что это даст желаемый эффект. Нет, Леша, конечно, поговорит с Артуром. А если тот начнет выделываться, то еще и врежет. Но в таком случае мне влетит. Я уже видела этот скандал. Я тебе говорил, что ты вырядилась как шлюха. А чего ты ждала с таким нарядом? Как же ты меня задолбала своими закидонами? И все это еще мягко сказано. Утром он, конечно, извинится. Может, даже шоколадку купит. Но настоятельно попросит впредь одеваться нормально и не краситься так. А я и так одевалась нормально. На этом празднике половина девушек была в более откровенных нарядах. Нам не было зеленое закрытое платье чуть выше колен. Единственное откровение — сетка на груди. Но это скорее декор. Ни лифчика, ни бретелек, ни тем более груди сквозь нее заметно не было. Да, платье обтягивающее, но не откровенное. Да и макияж простой. Подкрашенные глаза, нанесенные тени. Да, наложила тоналку, но мне уже далеко не восемнадцать. Мелкие морщинки и недостатки лица приходится прикрывать именно так. Единственное вызывающее — губы. Им я уделяла внимание и могла согласиться, но... Не до такой же степени, чтобы вызвать желание... Как он там сказал? Трахнуть прямо тут? Нет. Понимала, что стою довольно долго, и пора бы уже идти в дом, но не могла. Как теперь смотреть ему в глаза? Как не вспыхивать румянцем? Определенно, я давно уже не знала этих эмоций. Я замужняя женщина уже более восьми лет. За это время не слишком-то много произошло. И что-то подобное я ощущала еще когда только встречалась с Лешей. Тогда у нас тоже были такие волнительные ситуации. Возбуждение и легкие, но откровенные намеки. «Боже мой, как же давно это было!» И вот Артур. Я надеялась, что это временное помутнение, и что больше подобного не повторится. Хотела в это верить, потому что его хриплый шепот, легкое прикосновение к моему уху, заставили меня дрожать от волнения и, черт возьми, желания. Повторение подобного допустить ни в коем случае нельзя, — Ни к чему хорошему это не приведет, и в конце концов, рано или поздно, мне придется обо всем рассказать Леша. Собравшись силами, захожу в дом с практически каменным выражением лица.